Хотя значительное количество булгар поступило на имперскую службу и присоединилось к византийским войскам в Италии, основная орда Кутригуров использовала Готскую войну для атаки византийских владений на Балканском полуострове, которые были почти отрезаны от имперских войск. В 539-540 годах булгары провели рейды по Фракии, к Эгейскому побережью и по Иллирии, до Адриатического моря. Вскоре за ними последовали анты и прошли с грабежами по Фракии. Кажется, что у антов появилась теперь идея постоянного захвата Фракии, как это попытался сделать Виталиан четверть столетия ранее. Им нужен был, однако, лидер, способный претендовать на место губернатора Фракии, как это делал Виталиан, и обладающий авторитетом, признаваемым не только славянами, но и греками. В этих обстоятельствах вспомнили имя покойного военачальника Хилбуда, и псевдо-Хилбуд был подготовлен к роли властителя. Согласно Прокопию, план предложил один греческий пленник, захваченный антами в Афракии. Его исходный мотив должен был быть чисто личным — желание обрести свободу от уз плена. Его первым ходом было сообщение своему господину, что ему известен секрет, знание которого поможет ему, господину, получить значительную денежную сумму. Хозяин заинтересовался информацией, и Грек сказал ему, что Хилбут, считавшийся мертвым, В действительности живет в плену в скловенских землях. Если его освободить и привести в Константинополь, имперское правительство выплатит большое вознаграждение помогшему ему человеку. Господин Грека пожелал предпринять попытку. И они двинулись вместе в земли скловенов, обнаружили Анта Хилбуда и выкупили его у скловенского хозяина. Однако, когда Хилбут был доставлен в землю антов и получил почести от своего спасителя как полководец Хилбут, он опроверг такое отождествление. Грек, который создал план, сказал теперь своему господину, что этот человек действительно полководец, но боится признаться в этом до прибытия в Константинополь. Слух о прибытии Хилбуда быстро распространился среди антов. Было созвано общее собрание, и псевдо-Хилбуд был провозглашен вождем племени антов. Было решено обратиться к императору с тем, чтобы вновь назначить его на пост главнокомандующего Дунайской армией. Тем временем император, не зная ничего о появлении псевдо-Хилбуда, сам послал представители Кантом, предлагая дружбу, если они эмигрируют в Турис, город к северу от Дуная, как лаконично сообщает Прокопий. Он может быть идентифицирован как Тирас в устье реки Днепр, а Керман Заставляя Антов там поселиться, Юстиниан, очевидно, имел в виду использовать их в качестве стражей северо-восточной границы империи против булгар. Анты согласились при условии назначения хилбуда командующим пограничного района. Новый лидер Антов был послан в Константинополь для личных переговоров с императором, однако случилось так, что в дороге он встретил византийского полководца Нарсеса, который шел на Италию, Нарсес лично знал настоящего Хиллбуда и был в состоянии обнаружить обман. Он арестовал самозванца и доставил его в Константинополь, где тот был задержан. Несмотря на арест, анты согласились разместить войска в Тиросе около 544 года. В 547 году, Вспомогательный батальон антов помог византийской армии в Лукании против Ост-Готов. Хотя соединение было довольно маленьким, лишь 300 человек, оно оказалось очень ценным благодаря способности антов вести войну в холмистой местности. Итак, в Италии...